Вот и все. Прямилое местечко, а? Да, не сахар, — согласился я. Может быть, поэтому они и выбрали этот остров? Я нашел его на карте, смотри. Он на самом краю Баренцева моря, на 300 миль северней южной границы распространения дрейфующих льдов. Слава богу, что сейчас весна, а не зима. Я выпрямился. Ты правда дашь мне яхту, Дженни? «Ты понимаешь, что можешь распрощаться с ней навсегда?» «Понимаю», — ответила она, глядя на меня странным взглядом. «Яхта в твоем распоряжении, но с одним условием». Я схватил ее за руку. «Ты настоящий друг, Дженни. Не знаю, когда сумеет отблагодарить тебя, но я это сделаю. Если мы найдем тыкалу я затребую вознаграждение и тогда смогу действительно отблагодарить тебя». «Но ты еще не знаешь, какое мое условие», — ответила она, высвобождая руку. «Я на все согласен». «Хочу надеяться, так вот. Ты, разумеется, возглавишь экспедицию, но капитана и команду подберу я. За механика с тобой пойдет Макферсон. Он чуть ли не с детства возится с судовыми машинами. А капитаном буду я». «Но, Дженни...» «Ты шутишь, правда?» «Я был ошеломлен». Чтобы идти на Айлен Мор, нужна команда из четырех человек, и тебе это известно. Во всяком случае, таково мое условие. Решительным тоном добавила она. Дженни, ты не можешь пуститься в такое плавание. Твой отец с отцом я все улажу. Серебро принадлежит русским, которые вытащили меня из концлагеря, да и вообще. Словом, либо я иду с тобой в качестве шкипера, либо ты останешься без судна. Я не шучу. Тогда остается одно — сдаться властям в надежде, что они примут мой рассказ на веру. Это ничего не изменит. Если ты сдашься, я пойду к Скалинедана сама. Но почему? Почему? Она пожала плечами. В ее глазах вновь появилось то странное непонятное мне выражение. Итак, принимаешь ты мои условия или нет? Я вздохнул. Ладно, делать нечего. Но только если твой отец даст согласие. Кажется, этот ответ удовлетворил ее. Я и мысли не допускал, что отец Дженни разрешит ей отправиться в такой опасный поход. Однако поздно вечером, когда она ушла к себе в спальню, он сел у очага, долго смотрел на огонь и, наконец, повернувшись ко мне, спросил. Вам известно, какое условие поставила Дженни? Да, я ответил, что приму его, если вы согласитесь. Ну так вот, кивнув, сказал он, я согласен. Господи, вскричал я, вы просто не понимаете, насколько это опасно. Еще как понимаю, он усмехнулся, но если уж Дженни закусит у дела, ее ничем не удержишь. Она хочет плыть, и дело с концом. Вся в мать, как решила, так и будет. Однажды она тайком прошмыгнула на борт маклеода и отправилась с ним на рыбалку. Ее не было дома больше тридцати часов. Это в семь лет от роду. А потом пошло. Одна выходка за другой. До тех пор, пока мы не махнули рукой и не перестали волноваться за нее. Дело в том, Джим, что можно осторожничать и беречь себя сколько угодно, а потом, бак, погибнуть при переходе улиц. Я лично так на это смотрю. Если постоянно избегать опасностей, жить будет неинтересно». Вдруг он положил руку мне на плечо. «Вы мне очень нравитесь, мальчик мой. Вы не трус и не дурак. Более того, я верю тому, что вы рассказали. Не стану делать вид, будто понимаю, что за человек этот Хелси. Но я приложу все силы, чтобы помочь вам выйти победителем. Я даже готов доверить вам Дженни. Ведь если бы не вы, я сейчас не было бы в живых». На утро Дженни и ее отец приступили к приготовлению. Они были возбуждены, как дети, собравшиеся удрать из дом. Дел было много, предстояло достать припасы на три месяца, второй комплект парусов, солярку для машины, запасной такелаж, канаты, приборы, рыбацкое снаряжение, дождевики, овчины и тулупы. Субсидировал нас отец Дженни. Однако раздобыть все нужное при карточной талонной системе, связанной разного рода ограничениями Британии, было не так-то просто. Чтобы приобрести самое необходимое, потребовалось почти три недели. От нас с Бертом проку было мало. но, не осмеливались подвергать себя риску, отвечая на досужий расспрос. Большую часть припасов и снаряжения достали Дженни и ее отец. Дженни знала, к кому обращаться в Обане и Тоберморе. Кое-что из вещей ей удалось лезть и выманить у военных моряков. На какое-то время мы очутились в тупике, не было солярки. Однако, в конце концов, мы взяли ее с голландского сухогруза, вошедшего в Обанский порт, переждать шторм. Чуть ли не каждый день я выходил в море на Айльн-мор, чтобы почувствовать яхту и обучить Берта заморского морского дела. Эллин Мор легко слушалась у руля и хорошо шла по бурному морю. Даже сухопутная крыса Берт зауважал это суденышко. И по вечерам мы вели счет успехам и неудачам прошедшего дня. В пятницу, 14 апреля, мы с Дженни решили пройтись до Коннельского моста. Стояла тишина. Увижу ли я снова эти спокойные узкие заливы. Дженни повернулась ко мне. «Я чувствую себя как счастливый человек, который боится, что скоро его счастью придет конец», — сказала она. Я заглянул в ее глаза, и меня охватила нежность. «Значит, ты счастлива, Дженни?» «Да, очень», — она снова посмотрела на стоявшую в заливе Айлин Мор. «Только тебе страшно?» Дженни со смехом покачала головой. «Просто какое-то странное ощущение там внутри». Хоть бы и в Баинцевом море было так же тихо и спокойно, как здесь. Будь там тихо и спокойно, Хелси и компании не стали бы выбрасывать тыкалу на скалу Неддана, ответил я. Они выбрали этот остров именно потому, что вероятность чьей-либо высадки там очень мала. Уже у Фарер мы попадаем на высокую волну. Синоптики обещают ясную погоду, сказала Дженни, а яхта у нас крепкая, ей все ни по «В разумных пределах, конечно. В разумных пределах, согласился я, но мы не можем угодить в шторм, который превысит в неистовстве своем любой разумный предел. А когда дойдем до скалы Меддона, может статься, что придется много дней болтаться вокруг нее, пока не удастся пробиться сквозь рифы. К тому времени, возможно, появится Хелти на своем буксире. А тогда уж всякое может случиться». Воображение нарисовало мне ясную картину. Гигантские волны, барьер из коварных рифов с белой от пены брешью, за которой чернеет промерзшие скал. Отправляться туда в одиночку страшно, но еще страшнее подвергать такой опасности Дженни. «Если ты останешься дома, то сможешь заставить полицию провести следствие», — сказал я.